Издательство «Эксмо». Ольга Володарская. «Обед без молчания». Памяти дедушки Григория Васильевича, офицера Советской Армии, и бабушки Анны Сергеевны, которые жили в 50-х годах в немецком городе Альтенбург, посвящается. Пролог. «Человек умирал. Долго и мучительно». Боль сначала выкручивала его тело. Ноги и руки сводила судорогой. Спина выгибалась. Голова запрокидывалась. Человека будто ломал об колено великан. Он кричал от ужаса громко, как ему казалось, но на самом деле ни звука не издавал. Горло сдавил спазм. Изо рта вылетало только сиплое надрывное дыхание. В какой-то момент человек понял, что боль ушла из конечностей, и они повисли плетьми. Спина тоже потеряла чувствительность. Его парализовало? Скорее всего, потому что не ворочалась даже шея. Только глаза остались подвижными, и человек мог смотреть во все стороны. Он вертел ими, ощущая себя заточенным в гроб из собственного тела. Вскоре его положат в другой, уже из дерева. «И закопают в землю». Человек понимал, что его убивают. А благодаря тому, что зрение его еще не подвело, видел, кто это делает, но ничего не мог предпринять для того, чтобы сохранить жизнь, даже взмолиться. Не говоря о том, чтобы оказать сопротивление. Его уже не спасти. Боль на несколько секунд отступившая вернулась, и теперь она раздирала сердце и легкие, Человек горел изнутри, и пламя костра, на котором его сжигали, отражалось в глазах кровавыми всполохами лопнувших капилляров. Но они не мешали человеку видеть своего убийцу. Тот нависал над своей жертвой и бесстрастно наблюдал за тем, как она умирает. И вот он, последний вдох, но без выдоха, потом темнота.